Глава пятая. «Кто?» — удивился я. «Ну, леший». «Сказки!» — фыркнул Захар. «То да!» — не стал спорить кучер. «Бабка моя еще рассказывала». «И чего она говорила?» Я не спешил отмахиваться от информации. «Ну, чего?» «Леший, он в лесу живет. Исполняет разное. Заведет кого так, что не выберешься. Напасть может, наказать». «А иных, наоборот, одаривает. Вроде как от души, но только все подарки потом в конский помет превращаются». «Хм...» — сказал я. «А самое интересное — вот что». Уже более уверенно, явно припоминая бабушкины сказки, заговорил кучер, что баб до да девок он похищать может. Утащит, а потом вернет. Бабка рассказывала, как еще в молодости, мол, помнит, утащил лишак селянку». Через несколько месяцев прибежала из лесу собака и к ее дому. Соседи в дом зашли, а там она, пропащая, лежит. Месяц еще на человеческом языке говорить не могла, а после оклемалась и редовать стала. Что-то мне это напоминает. Я закрыл дверцу кареты. «Да ну, чепуха же!» — возмутился Захар. «Какой лишак? Вы чего, ребята?» «Ты говно конское видел?» «Чего?» Подумаешь, подобрала дурочка где-нибудь, пошутить решила. что -то ж странная какая-то шутка. Даже сама не посмеялась. Так мелкая же чудит. Ты Захар кто? Начал злиться я. В смысле кто? Охотник? Вот. Ты охотник. Есть подозрение на тварь, обязан проверить. Тьфу! Только и сказал Захар. Но спорить, разумеется, не стал. Пошел вслед за мной. А я пошел в ту сторону, откуда выбежала Любаша. К лесу. леши это сказки. Захар начал бухтеть где-то через час, когда уже стало ясно, что быстро выкрутиться не получится. Да если б хоть один охотник хоть раз с такой напастью столкнулся, я бы уж точно знал. Может, столкнулся, да не выжил, предположил я. Тогда тем более, на хрена мы вдвоем поперлись? Десяток бы собрать. Лучше пятьдесят. «По земляне соскучился», — усмехнулся я. Захар неожиданно покраснел, но отважно сказал. А если и так?» «Завязывай. Ну, не туда ты смотришь, ей-богу, вот совсем!» «Да ну тебя!» — расстроился Захар. «На Марусю не смотри, земляну не моги!» «Тебе, Вужикова, помнишь, какая красота?» — улыбалась. «А ты шарахнулся». «Так она же русалкой была!» «Нет, Захар. Это русалка ей прикидывалась». «Как раз потому, что она тебе понравилась!» — терпеливо объяснил я. «Ну, пусть так!» — Захар нахмурился. Впрочем, было видно, что мысль эта теперь у него в голове засела. «Ну и правильно. Пусть метнется пацан Вужикова, развеется. Тем более, что теперь наша территория, мин нет. Хотя, может, и есть. Чем нечисть не шутит? В общем, заодно и проконтролирует». «Нету здесь ни хрена», — сказал я и остановился. «Да каяш я чем? обрадовался Захар. Я достал меч и упрямо начертал на земле монок. Захар только застонал. Вспыхнул зеленый огонь. Погорел с минуту и погас, послушный моей воле. Никто не вышел. Если б деревню осаждали какие твари, нам бы донесли, конечно. Но тут было чисто. И леший, чем бы он ни был, и был ли, манок проигнорировал. «Пошли домой!» — предложил Захар теперь ты хоть бы к ночи добраться». «Уболтал. Идем». Вздохнул я и убрал меч в ножны. И тут меня как мешком по голове шарахнуло. «А куда идти-то?» Я даже не понимал, откуда мы пришли. А главное, не понимал, нахрена мы целый час перлись через лес так, будто у меня был в кармане GPS-навигатор. Через лес, в котором я оказался впервые в жизни, не взяв даже проводника из местных. «Мы чего наделали?» Прошептал Захар, до которого, видимо, дошли ровно такие же мысли. «Без паники», — резко сказал я. «Морок был». М «Морок?» «Ну а что ж еще?» «Морок. Да потоньше, чем все, что я встречал раньше». «Ну что, значит, говоришь, и сказки?» «Сказки», — уверенно сказал Захар. «А морок кто навел?» «Да кто угодно. Колдун, может? Очередной». Захар поежился. «Что они тебе, на деревьях, что ли, как яблоки растут?» — буркнул я. Захар, в принципе, был прав. Пока что категорических доказательств существования Лешего у нас не было. Была только проблема. Мы черти где, и как отсюда выбираться, непонятно. «Бро!» — позвал я. «Вот ты бы сейчас очень пригодился!» Хрена. У кота, видимо, был выходной. «Может, тот, кто обвел нас вокруг пальца, был хорошо так посильнее кота и заблокировал нашу с ним ментальную связь?» «Или что уж там это такое было?» «Ладно, хорош трястись», — одернул я Захара. «Оружие у нас есть, так просто нас не взять. В лесу, если надо, тоже заночевать сумеем. Костер сообразить пара пустяков. Не пропадем. Считай приключение. Я тактично умолчал о том, что сам-то могу отсюда вообще слинять в любой момент. По знаку перемещения. И домой. Ну, или к Федору на постоялый двор. Как вариант к оплоту. Только без Захара. Чтобы с Захаром, это мне сперва до раскачаться надо. А на то родии нужны. Очень много родий. Еще я мог поймать на знак приручения какую-нибудь птицу и послать ее в деревню но где взять птицу? Тишина вокруг. Лес, блин, мертвый какой-то, только деревья на ветру поскрипывают. «Так», — сказал я, — «когда мы шли, солнце у нас над головой было, потом за спиной ушло. Сейчас солнце где-то там, так? Ну, значит, идем туда». Говорил я уверенным голосом, и на Захара это подействовало. Мы пошли, и шли довольно долго, пока не стало смеркаться. Кто-то вдруг захохотал диким голосом. Захар замер. «Это что?» — прошептал он, когда дурной смех утих. «Среднеевропейский древесный хохотун», — проворчал я. «Тебе не похрен? Будет кидаться — убьешь. А пока не нападает, пусть хоть ржет, хоть пердит, хоть серенады поет. Идем дальше». Минут через пятнадцать лес практически утонул во мраке. И я в который уже раз вспомнил добрым словом «земляну» с ее знаком «факел». У меня из светящегося был манок, который объективно такой себе источник света, и красный петух, которым можно тупо спалить весь лес. Не, ну это, конечно, решит проблему. Если нет леса, значит, мы уже не заблудились в лесу. Только слишком уж радикально. Народ не поймет. «Привал», — решил я. «Давай набери сушняка, костер бахнем». «Жрать охота», — пожаловался Захар. «Всем охота. Представь, что ты на диете». «На ком?» Имя уж больно чудное. М да, а парню-то реально надо. Это к нему скоро спиной поворачиваться опасно станет. И тут я заметил избу. Она выглядела до такой степени не в тему здесь, что мозг, видимо, просто отказался ее воспринимать сразу. Но вдруг, моргнув, я увидел, что за деревьями определенно стоит что-то рукотворное. «Так, ну-ка пошли». Захар молча двинул за мной и через несколько секунд мы остановились перед входом в избу. А что самое интересное, в окне горел свет. Еще на окне висела занавеска, так что заглянуть внутрь было нельзя. Мы переглянулись. «Откуда здесь дом?» — прошептал Захар. «Вот и узнаем». Поднял я руку. «Ты чего?» — Захар схватил меня за руку. «А если там он?» «Кто? Несуществующий лишак?» Захар закивал. «Ну вот и порешаем сразу». «Слушай, ну согласись, тупо немного устраиваться на ночь на земле у костра в двух шагах от человеческого жилья. А если тут какой-нибудь лесник живет? И вообще деревня рядом?» Довод сработал. Захар отпустил мою руку. И я трижды громко и отчетливо постучал. Я не знал, чего ждать. Собственно, вообще ничего не ждал. Само существование здесь, этой избушки, было каким-то сюром. А если вокруг творится сюр, лучше не ожидать ничего, все равно получишь другое. «Кто там?» — послышался слабый женский голос. «Сами мы не местные!» — откликнулся я. «Переночевать бы, хозяюшка!» Ответили неразборчиво, но вроде как посыла на три буквы я в ответе не расслышал. «Значит, наверное, добро». И я толкнул дверь. Она открылась без всяких затруднений. Первым вошел я, вслед за мной Захар. И остановились. Конструкция избы была предельно простой. Одно помещение, которое просматривалось от и до. Стол, на котором горела лампа, лавки. Русская печь. На полу узорчатые половички, на окнах, как я уже сказал, занавески — Было предусмотрено одно лежачее место, не считая того, что на печи. В целом выглядело все так, будто здесь не капитальное жилье, а что-то типа туристического или охотничьего домика. Зайти, переночевать и дальше пойти. «Икон нет», — шепнул Захар. Он был, собственно говоря, прав. Красного угла, как такового, в избе не было. Все углы были одинаковыми. Захара это поразило до глубины души. Я вот посчитал, что это фигня, потому что мне бросилось в глаза отсутствие чего-то куда более важного. Здесь не было ни одной живой души. Поэтому, когда вновь послышался женский голос, я чудом удержал нецензурную брань. Вы зачем пришли? Вы зачем сюда пришли, мальчишки? Все тот же слабый голос, только теперь он волновался. Он транслировал натуральный ужас. И шел. От печки, на которой никого не было. Захар тихонько вскрикнул и прижался спиной к двери. А я шагнул к печи. Надо же разобраться, что за чудеса такие. «Заблудились мы», — сказал я. «Не серчай, хозяюшка. Нам бы заночевать только, а утром уйдем. Может, подскажешь, в какой стороне деревня Обрадова?» Со мной говорили в целом вежливо, и я тоже хамить не стал. Остановился возле печи, глядя на нее во все глаза. Но легче от того не стало. Голос раздался рядом со мной, так будто женщина действительно лежала на печи. «Это муж мой вас по лесу водил. Вот вы и заблудились. Бегите отсюда, мальчики. Ох, бегите поскорее!» Я протянул руку вперед. «Ну да, я материалист. Если что-то со мной разговаривает, я хочу это потрогать». Пусть даже это будет умная колонка с Алисой. Но тут не было даже Алисы. Моя рука тупо прошла сквозь воздух. Не было никого на печи. Не было. А голос вновь прозвучал. Так будто я не тыкал рукой туда, где просто обязана была лежать женщина. — Поздно. Идет он. Прячьтесь. И тут я услышал удар. Снаружи. Как будто где-то вдалеке снаряд разорвался. А когда он повторился, я вдруг понял, что это, мать его, не снаряд. Это шаги. И они гораздо ближе, чем хотелось бы. Тот, кто так шагал, ростом должен был быть метров десять. «Что нам делать? Что делать?» — шептал бледный, как хорошо вычищенный унитаз Захар. «Прячьтесь, прячьтесь!» — вторила ему невидимая и неосязаемая женщина. «Да твою же мать!» — прорычал я. Я не понимал ровным счетом ни хрена. А из такой позиции кидаться в атаку — ну, такое себе. Поэтому спрятаться пока что представлялось и вправду оптимальным вариантом. Вот только где? Изба крохотная, вся на виду. В печку, что ли, лезть? На эту разводку я не поведусь. Чай не дебил из сказки». И тут мне в голову стукнуло. Амулет! Я быстро вытащил из кармана свежеэкспроприированный камень и схватил Захара за плечо. «Как включать эту хреновину?» — прошипел я. «Дай!» — пискнул Захар. Схватив амулет, он крепко сжал его и, видимо, зарядил. Камень на миг вспыхнул. Потом Захар кинулся к столу, от стола к лежаку, от лежака к печке. Я его вполне понимал. Прикинуться тумбочкой — не штука. Штука поставить эту тумбочку так, чтобы та страхолюдина, что шагает снаружи, об нее не споткнулась. Шаги приближались. Стало слышно ворчание, напоминающее рев медведя. «Господи, как это чудище сюда поместится-то!» С печи доносились стоны и всхлипы. Кажется, женщина в принципе не очень хорошо себя чувствовала. А тут еще мы нарисовались, не сотрешь. «Давай сюда!» Я втолкнул Захара в закуток между печкой и стеной. «Колдуй!» И Захар сколдовал. Для меня лично почти ничего не изменилось, только перед глазами всю маревом подернулось, как будто кто-то натянул передо мной тонкую целлофановую пленку. «Не дыши!» — попросил Захар шепотом. «Не трясись!» — выдвинул я встречное предложение. «За версту слышно, как у тебя коленки стучат, и сердце колотится, как у зайца». В дополнение к перечисленному Захар скрипнул зубами, но потом-таки сумел взять себя в руки. Как раз вовремя. Дверь распахнулась, и на нас подуло холодным ветром. Мгновение, и дверь захлопнулась. «Человечьим духом пахнет!» — прогрохотал голос. «Кто здесь?» Сюр разрастался. Теперь в доме переговаривались двое невидимок. А до кучи и мы с Захаром были невидимыми. Клюш нас сразу не заметили. «Да, попал в дурдом, не выделяйся». «Мальчишек двое заходили», — простонала с печи невидимая женщина. «Уж я их прогнала». «А на что ж ты их прогнала, когда я их сюда гнал?» — рассвирепел невидимый мужик. «А я знала?» — голос женщины окреп. «Ты мне разве говоришь чего? Завсегда только рявкнешь и уходишь. А мне зачем они тут?» «Дура ж ты после этого!» «Может, и дура, да не такая, как ты!» «Это ты о чем заговорила?» «А думаешь, не знаю, как ты с той бабой жил?» «Ты не понимаешь. Это для дела». «Видала я ваше дело. пфу, срам!» Тут, видимо, мужику стало нечем крыть, и он замолчал надолго. Скрипнул лежак. Послышался вздох. С печи тем временем продолжали доноситься сдержанные стоны. Глядя на Захара, я подумал, что парень сейчас тронется умом, окончательно и бесповоротно. «Ладно», — буркнул невидимый мужик. «Ты это, голодная, небось?» «Да уж не сытая, с таким-то добытчиком». «Ну не шуми, пойду зайцев заловлю, я скоро». Опять скрипнул лежак, Открылась и закрылась дверь. «Бегите, мальчики!» — зашептала невидимая женщина. «Как на улицу выйдите, так и бегите сразу влево и не сворачивайте. Деревня рядом совсем!» «Спасибо, хозяюшка!» От души поблагодарил я и толкнул Захара кулаком в плечо. «Эй, отставить мертвым притворяться! Бежим отсюда!» к... Хотел сказать «к чертовой матери», но язык не повернулся. Почему-то подумалось, что в такой ситуации за словами надо следить очень и очень тщательно. «В общем, бежим!» — закруглил я мысль. Мы выскочили на улицу. Я сразу рванул влево и потащил Захара за собой. Сначала у него ноги заплетались, как у пьяного. Но через пару минут дело пошло. Мы бежали прямо, и вскоре началась тропа, которая минут через десять вывела к деревне. И уже там, оказавшись в относительной цивилизации, Мы остановились и выдохнули. «Что это такое было, а?» — простонал Захар. «Владимир, это что такое было сейчас?» «Это Захар. Был несуществующий леший», — сказал я. «И его уж совершенно несуществующая супруга. Мы побывали у них дома и чудом спаслись. Это всего лишь мое мнение. Твоя версия может оказаться ничуть не хуже». «Я думал, что в штаны навалю». — Я думал, ты и навалил. — Да иди ты! — Ладно тебе, чего серьезный такой? Живые же, живые. Пошли к Кузьме стучаться. Хрен ли делать еще то Мы пошли. Кузьма с женой еще не ложились. Тихоноч так и сидел за бумагами, что-то бормоча себе под нос при свете лампы. — Кучер ваш у соседей остановился, — сказал Кузьма. Лошадок накормили и напоили. — Уж волноваться за вас начали. Больно долго не было. «Да возникли там дела непредвиденные», — отмахнулся я. «Вечерять-то будете?» «Отчего б не повечерять, когда хороший человек предлагает?» За ужином я напряженно размышлял. Итак, леший существует. Ну, скажем так, существует незримое нечто, обладающее способностью наводить морок. Это как минимум. На что оно еще способно, неизвестно. Как его прикончить — неизвестно по каким законам и для чего оно вообще существует, неизвестно. А что самое грустное, было совершенно непонятно, то ли это тварь по нашей охотничьей части, то ли вообще что-то левое. Но это я к тому, что не обязательно же всякая сверхъестественная пакость носит в себе золотые кости, заряженные родиями. С другой стороны, момент-то не сказать, чтобы принципиальный. Долг охотников не только богатеть и прокачиваться, но и на минуточку... «Людей защищать?» «А в том, что эта тварь представляет собой опасность для людей, сомнений у меня не было». «Слышь», — сказал вдруг Захар, отложив ложку, «а вот они про бабу говорили, из которой Лишак жил. Это ж про получается». «Меч свой против ржавого гвоздя ставлю, что про лужку. кивнул я.